Глава восьмая «Будь проклят этот чёртов мир и лживый Картер Стрэндж, из-за предательства которого я оказалась здесь. Практически целый день нахожусь в пути, а проклятый город всё так же остаётся недосягаем. А всё потому, что из-за огромного расстояния я подверглась обману зрения. То, что я изначально приняла за город, оказалось вовсе не им, а лишь разрозненным скоплением зданий, находящихся на приличном расстоянии друг от друга». Сам город расположился гораздо дальше. И хотя в данный момент я значительно приблизилась к цели, остаётся одна проблема. До наступления темноты совсем немного времени, и его не хватит, чтобы добраться до обозначенного места назначения. Очень надеюсь, что там меня встретят не развалины подобные тем, что несколько раз попадались по пути. И все их я обходила стороной, так ни разу и не решившись зайти внутрь, чтобы устроить привал. Не факт, что мне удалось бы не вырубиться, приняв сидячее положение. А я понятия не имею, безопасно ли внутри. Поэтому, сцепив зубы, продолжаю упорно продвигаться вперёд. И если поначалу я только и делала, что глазела по сторонам, потому что всё вокруг казалось чем-то странным и по-новому непонятным, всё-таки окружающее меня пространство — часть чужого неизведанного мира. Но в последние несколько часов я просто иду, безразлично глядя себе под ноги, И изредка на далекую цель впереди, потому что, кроме редких развалин, потрескавшейся земли и обломков, вокруг ничего нет. С одной стороны, этот мир не имеет каких-то кардинальных отличий от моего, а с другой — он совсем иной. По крайней мере, та часть, которую я уже видела. За последние несколько часов мой темп значительно снизился до скорости больной черепахи, а сил с каждым шагом остаётся всё меньше. Сказывается бессонная ночь, которую я провела в морге, и целый день пути по труднопроходимой местности. Хорошо ещё, что я догадалась удобно одеться и выбрала те самые ботинки, что выдал мне Джексон. Солнце почти полностью описало дугу и совсем скоро коснётся горизонта у меня за спиной, а это значит, что стемнеет максимум через час. А я так и не придумала, где проведу ночь. Можно устроиться в одной из развалин, что теперь встречаются гораздо чаще. Хотя я не могу быть уверена в том, что там не опасно, но и оставаться на открытой местности не безопасно. Уверена, с наступлением ночи здесь появятся хакатури, или монстры, чьи тела заняли демоны, или те самые твари, одна из которых отобрала у меня проклятое сердце, а может, они нагрянут все вместе. Без разницы, встреча хоть с кем-то из них не сулит мне долгую жизнь. С горечью понимаю, что мне страшно. Невероятно страшно от того, что я не знаю, переживу ли эту ночь. Чувствую себя абсолютно беспомощной. Даже оружие не вселяет в меня ни грамма уверенности. А ещё от меня пахнет кровью, а воды, чтобы смыть её, в запасе просто нет. Поэтому в одной из коротких остановок делаю то единственное, на что у меня хватает фантазии в сложившихся обстоятельствах. Стараясь действовать как можно более аккуратно, Разматываю плёнку, которая всё это время оставалась поверх повязки на руке. Вернувшись из душа, я была поглощена изучением карты города, а потом просто забыла про неё. Боже, как это было давно. Хотя на деле прошло не больше суток. Снимаю плёнку. Раны на руке всё равно зашиты и больше не пахнут кровью. А вот с ногой и заляпанными джинсами всё не так радужно. От вида кровавых следов меня начинает мутить. В голову тут же лезут воспоминания о том, что я сделала вчера. Зло фыркнув, стряхиваю головой и прогоняю прочь отвратительные видения. Что же меня теперь всю жизнь будет тошнить от вида крови? Нет уж. Обматываю плёнку вокруг бедра прямо поверх штанины. Надеюсь, это хоть как-то поможет и запечатает запах. Чтобы жалкое подобие повязки не сползло, достаю из рюкзака одну из запасных футболок и безжалостно отрываю край, которым в итоге подвязываю плёнку. Придирчиво оглядываю получившееся безобразие, а затем продолжаю путь. Пока ещё есть время до темноты, заставляю себя поесть. В итоге с трудом удерживаю в желудке крохотную порцию пищи. Меня всё ещё мутит при мысли о еде. Но мне нужны силы, чтобы продолжить путешествие, которое больше не кажется такой уж хорошей идеей. Но я со злостью гоню прочь размышления об этом. Нет смысла ругать себя за опрометчивый поступок. Тем более, я всё равно уже его совершила. Последствия не заставят себя ждать. Без всяких подсказок было ясно. Просто не будет. Следовательно, пора собрать волю в кулак и перестать ныть. Я должна сделать то, ради чего сюда пришла. И я сделаю, чего бы мне это ни стоило. Запив скудный ужин парой глотков воды, убираю лишнее в рюкзак, достаю из него куртку. потому что с приходом сумерек становится прохладно, будто кто-то одним щелчком выключил жар солнца. Отстёгиваю от ремня самоличную изуродованную маску и, как только последний луч небесного светила прячется за горизонтом, надевая её. Оглядываюсь по сторонам, но вокруг по-прежнему пустынно, никто не выскакивает из-за развалин и не бросается на меня, чтобы сожрать. Пока совсем не стемнело, сворачиваю с намеченного курса, и направляюсь к странного вида сооружения, подобное которому ещё ни разу не встречалось на моём пути. Иду медленно, стараясь не издавать лишнего шума, чтобы услышать, если поблизости появится кто-то ещё. Дорога отнимает около десяти минут. За это время мир почти полностью погружается в темноту. Наконец достигаю сооружения. Это что-то типа водонапорной башни, возможно, она и есть. Скорее всего... Лезть наверх небезопасно, но не думаю, что остаться на Земле будет верным решением. Низ конструкции выполнен из толстых металлических балок в форме уголка, что расположены то по вертикали, то по диагонали, то по горизонтали в совершенно хаотичном порядке. По крайней мере, я никакой логики в их расположении не вижу. Верх сооружения — гигантский цилиндр. Стараясь действовать осторожно, проверяю на прочность несколько перекладин, расположенных горизонтально и под углом. Только после этого начинаю медленно взбираться на башню. Это отнимает не меньше 20 минут, хотя вряд ли высота конструкции превышает 5-6 метров. Наверху оказывается открытая круглая площадка, предоставленная всем ветрам. Невысокий бортик может послужить прикрытием только в одном случае, если я лягу и не буду шевелиться, А сейчас мне хочется этого больше всего на свете. Скидываю рюкзак, Снимаю со спины меч, кладу всё это на поверхность крыши, а сама ложусь рядом. Возможно, засыпать сейчас было бы глупо, но у меня нет силы дальше оставаться в сознании. Плюсом ко всему, если я не отдохну и сегодняшней ночью, то завтра гарантированно никуда не дойду. Некоторое время прислушиваюсь к окружающим звукам. Не слышу ничего, даже ветра. Поэтому вздыхаю, с облегчением закрываю глаза и стараюсь расслабиться. чтобы дать телу долгожданный отдых. Каждая мышца ноет, а голова болит, но я всё равно практически мгновенно проваливаюсь в забытьё. Проходит слишком мало времени, именно так мне кажется, когда я резко распахиваю глаза и быстро-быстро моргаю, стараясь понять, что потревожило мой сон. Вокруг по-прежнему тишина, а ночь оказывается вовсе не тёмной. На ясном и сине-чёрном небе сверкает бесчисленное количество звёзд, которые оказываются... Гораздо крупнее и ярче, чем я привыкла видеть в родном мире. Здесь нет ничего похожего на Луну, но при таком раскладе она и не нужна. Пару минут просто лежу, уставившись в раскинувшееся надо мной великолепие. Тревожно колотящееся сердце медленно успокаивается, а я озадаченно покусываю нижнюю губу, пытаясь понять, что же меня разбудило. Но тишина, дарящая умиротворение, не даёт никаких подсказок. Веки медленно слепаются, и я снова начинаю проваливаться в сон. Но далёкий звук откуда-то справа заставляет встрепенуться. Внутри всё леденеет. Подобные звуки я привыкла слушать каждый день и каждую ночь. Выстрелы. Осторожно переворачиваясь на живот и медленно подползаю к краю площадки, уставившись в ночь в том направлении, откуда доносились звуки. Там город. Именно к нему я всё это время держу путь. Прислушиваюсь. и задумчиво потираю бровь. В городе есть люди, это уже хорошо. Хотя насколько это хорошо для меня, непонятно. Ведь я не знаю, кто они и с каким настроем встретят чужака, коим я и являюсь. Повезёт ещё, если среди тех людей окажется хоть кто-нибудь из тех, с кем мне уже довелось познакомиться. Да и если там окажется папа. Папа. Надеюсь, он жив. И Джорджа тоже. Собираясь снова перевернуться на спину, чтобы отдохнуть ещё немного, всё равно я не смогу продолжить путь ночью. Но замираю, краем глаза заметив движение. Медленно поворачиваю голову в его сторону и всматриваюсь в светлую ночь. По неровной земной поверхности плавно скользит что-то тёмное, будто круглый кусок почвы диаметром примерно 3 метра приподнялся вверх и пришёл в движение. Необъяснимое нечто перемещается строго параллельно тому месту, где сейчас нахожусь я. И всё это происходит совершенно бесшумно. Напрягаю глаза, силясь подробнее рассмотреть, что же это за неведомое явление, ощущая, что горло становится абсолютно сухим. Сглатываю несколько раз. Не помогает. Внезапно поток останавливается, как и моё дыхание. Застываю до боли в глазах, всматриваясь в неподдающуюся объяснению странность, что пугает до чёртиков. От того места, где движение замерло, медленно отделяется небольшая тень. Замечаю её лишь потому, что в ярком свете звёзд она едва заметно переливается серым. С потрясением понимаю, что это такое. Тварь, подобная той, которая украла у меня сердце Хакатуре ранее днём. Сначала крадучись, потом всё резче она взбирается на невысокую груду камней. Судя по тому, что тень становится выше, тварь поднялась на задние конечности. Едва сдерживаюсь от судорожного вздоха. Ни в коем случае нельзя выдавать себя. С таким количеством противников мне не поможет справиться никакое оружие из того, что есть в наличии. Тишину разрывают резкий отрывистый вскрик, а сразу за ним ещё один и ещё. Волосы на затылке шевелятся. Этот звук подозрительно напоминает клёкот демонов и тех, чьи тела они заняли. Только он более резкий и короткий. Замираю от ещё большего потрясения, когда на меня обрушивается догадка, похожая на бред. Эти существа — это самки-хакатуре. Я почти уверена в своей правоте. Картер говорил, что самки не похожи на самцов. Они больше них и не имеют крыльев. Возможно, он говорил что-то ещё. Но от волнения вся информация вылетела из головы. Тварь вопит ещё несколько раз, но ни она, ни её подруги так и не двигаются с места. Ждут чего-то. Чего? Понимаю, что не хочу этого знать. Вряд ли мне понравится хоть какой исход. Это повторяется ещё некоторое время, а я продолжаю лежать, замирая от ужаса, каждый раз, как тварь вскрикивает, а её подруги беспокойно копошатся. Стараясь не выпускать их из вида, Медленно оглядываюсь по сторонам, опасаясь того, что всё это может оказаться отвлекающим манёвром, а со спины на меня уже готовится нападение. Только благодаря тому, что, начиная крутиться, замечаю движение позади вышки. Что-то огромное несётся на неё столь стремительно, что дух захватывает от ужаса. Если я каким-то чудом выберусь отсюда живой, то уже к утру мою голову будет украшать копна седых кудрей. Никогда в жизни я столько не боялась. А когда приближающийся живой кошмар издаёт столь громкий клёкот, какого я ещё ни разу не слышала, все внутренности и вовсе скручивают узлом. Но то ли полоса невезения закончилась, то ли что-то ещё, но огромная сущность проносится мимо башни в нескольких десятках метров, не обращая никакого внимания на моё укрытие. Захваченный останавливается прямо перед группой мелких тварей, при этом поднимая в воздух столб пыли. широко распахнутыми глазами смотрю на габариты монстра назвать его огромным даже мысленный язык не поворачивается это было бы сильным преуменьшением как человек мог переродиться в такое монстр застывает на месте тогда как мелкие твари приходят в движение и нескончаемым потоком начинают кружить вокруг него доля секунды мне кажется что они набросятся на него всей толпой но ничего подобного не происходит одна из них «Мне не видно, та же это, что кричала до этого или другая», открывает рот и издаёт долгий протяжный клёкот. В следующее мгновение монстр срывается с места и на огромной скорости мчится в сторону города, а вся толпа тварей несётся следом, ничуть не уступая в скорости. Очень быстро они исчезают из поля видимости, и только пыль оседает на их следах. Утыкаясь лбом в сложенные на поверхности крыши руки, и судорожно дышу, пока в груди не начинает болеть от того, что я поглощаю слишком крупные порции тяжёлого кислорода. Боже, что же это такое? Этот мир оказался ещё более опасным и непредсказуемым, чем я ожидала. И это я ещё не всё знаю. Переворачиваясь на спину, почти не поморщившись от дискомфорта, и вновь смотрю на звёзды, прислушиваясь к окружающим меня звукам. Мне повсюду мерещится опасность, Поэтому остаток ночи я провожу в беспокойных метаниях. То проваливаюсь в сон, то вздрагиваю от того, что мне что-то послышалось. Несколько раз до меня доносится далёкая стрельба с той стороны, где скрылись твари. Едва дождавшись, когда исчезнут звёзды, а небо начнёт сереть, я собираю свои вещи и спускаюсь с башни, после чего почти сразу отправляюсь в сторону города. Намеренно выхожу на тот путь, которым ушли монстры, но не нахожу никаких следов. Земля настолько пересохла, что это неудивительно. Задумчиво потираю лоб, а затем провожу пальцами по закрытым векам. Надеюсь, мне удастся найти воду. Еда, ладно, у меня есть небольшой запас, да и поглощать её, честно говоря, не хочется. А воды мало. Из-за того, что я провела весь вчерашний день в пути по жаре, одна из двух бутылок уже пуста. И если я сегодня не доберусь до города и не найду там хоть кого-нибудь, кто поможет мне... Завтра меня ждут проблемы. Дожить бы ещё до этого завтра. В этот раз я тоже ошибаюсь с расчётами, но в свою пользу. Время только переваливает за полдень, а я уже вижу окраину так ясно, что хочется выйти. Все здания, что попадаются на глаза, выглядят ужасно, и сразу становится понятно, что здесь мне ловить нечего. Может, где-то в глубине оставленного людьми поселения картина будет более радужной? «Ведь кто-то же стрелял здесь вчера. Значит, должен быть хоть кто-то живой. Твари меня не интересуют, мне нужны люди. А потом до меня доходит, что, скорее всего, мне не помогут». Качаю головой, когда представляю, как это будет выглядеть со стороны. Мне буквально придётся спрашивать у незнакомцев о том, как я могу найти Картера Стрэнджа. Горько усмехаюсь. Я ведь даже ни разу не задумывалась о том, что этот мир — не равен крохотному поселению, где все друг друга знают. Чёрт возьми, ну и что делать? Продолжать путь, ведь ничего иного не остаётся. Чем ближе подхожу к городу, тем внимательнее оглядываю каждое здание и пустынные улицы, какие только вижу, в надежде заметить хоть какое-то движение. Бесполезно. Под подошвой что-то звякает, и я, пуская голову, чуть сдвигая с полшей на глаза капюшон куртки, что является единственной защитой от палящего солнца. И склоняюсь, чтобы поднять один из множества небольших металлических цилиндров. Гильзы. Повсюду. Оглядываюсь ещё раз. Никакого движения. «Где же вы скрываетесь?» — шепчу я хриплым пересушенным голосом. Он кажется мне чужим. Но ещё бы, за последние два дня мне не приходилось много разговаривать. Иду дальше, продолжая крутить пальцами поднятую гильзу. При ближайшем рассмотрении здания оказываются в ещё более печальном состоянии, чем казалось издалека. Всюду обломки, дырки от пуль, в окнах и витринах нет и намёка на стёкла. Разруха и запустение. Медленно шагая по улице, всё время осматриваясь по сторонам. Хмурю брови, потому что не могу понять, что меня во всём этом смущает. А потом замираю, как вкопанное. Машины. Нет ни одной брошенной машины. Улицы целиком и полностью пустынны, тут даже особо хлама нет. Редко встречаются какие-то фрагменты стены, кирпичи, а также старые кости. Продолжаю путь, но метров через десять снова останавливаюсь, когда вижу в ближайшем переулке свежие человеческие останки. Впрочем, назвать их таковыми было бы преувеличением. Это обглоданные не до конца кости. В некоторых местах виднеются остатки несъеденного мяса. А еще повсюду кровь и ошметки внутренностей. Вскидываю вверх руку и закрываю ладони рот и нос, чтобы не дать жуткому запаху завладеть моим существом. Поздно. Чувствую, как все тело покрывается испариной, а по спине бежит холодок. Спешу убраться подальше, пока меня не вывернуло наизнанку. Перед внутренним взором тут же возникают воспоминания о морге и внутренностях монстров, в которых мне добровольно приходилось копаться. Справиться с тошнотой и прогнать из головы засевшую там зловонную картину получается далеко не сразу. Около часа блуждаю по пустым улицам и не вижу ни следа пребывания человека, отчего чувствую, как медленно подкрадываются отчаяние и безысходность. Поэтому, когда до слуха доносится смех, я не сразу верю в то, что это по-настоящему. Сердце набирает обороты, а меня накрывает волной облегчения. Спешу в сторону, где явно есть люди». Но чем ближе подхожу, тем сильнее становится чувство тревоги, а шаги сами собой замедляются. Улыбка, невесть откуда взявшаяся, пропадает с лица. Кроме взрывов смеха, в которых яственно слышится глумливость, до меня долетают крики и плач. Вплотную подхожу к стене одного из зданий, останавливаюсь на углу и осторожно выглядываю за него, чтобы тут же отшатнуться. Сердце испуганно сжимается, и я пячусь назад, Дохожу до пустого дверного проёма, когда слышу приближающиеся шаги, гулко звучащие по твёрдой земле. Не нахожу ничего лучше, чем забежать в здание, осматриваясь. Внутри всё не так печально, как в той высотке, на которую я набрела вчера. Единственное, что смущает — отсутствие какой-либо мебели. Даже нет каких-то забытых вещей или мусора, что несколько выбивает из колеи. Дневной свет хорошо освещает помещение, поэтому я, не боясь наткнуться на засевших здесь тварей, бесшумно перехожу в соседнюю комнату, а потом и в следующую, благо двери тут не заперты. Оказываюсь с той стороны здания, где засела группа людей. Их голоса и смех становятся громче. Медленно приближаюсь к окну и встаю так, чтобы меня невозможно было увидеть снаружи. С этим мне помогает солнце, которое будет светить прямо в глаза тем, кто посмотрит в мою сторону. закрывая рот тыльной стороной ладони, и даже дышать стараюсь настолько тихо, чтобы самой не было слышно. За окном вижу большую открытую площадку перед задней частью какого-то одноэтажного здания. На ней полукругом стоят несколько внедорожников и пикапов, перед которыми в кругу на каких-то ящиках, старых покрышках и чём-то подобном сидит больше десятка мужчин и несколько женщин. И все они имеют вид настоящих головорезов. В центре круга вижу двух молоденьких девушек. Они очень худые и одеты в какие-то лохмотья, едва прикрывающие тела. А ещё на них надеты ошейники, к которым привязаны верёвки. Одна из несчастных схлипывает и держится за лицо, и именно это вызывает приступ веселья у некоторых из присутствующих. Остальные смотрят с безразличием, при этом поглощая какую-то еду. Ком встаёт в горле, а душа клокочет от ярости. Какого чёрта здесь творится? К своей величайшей досаде понимаю, что ничем не смогу помочь несчастным. С такой оравой мне в одиночку не разобраться. К тому же, с ужасом осознаю, что эти люди вряд ли мне помогут, если я обращусь к ним за помощью. Надо быть настоящей идиоткой, чтобы этого не понимать. Ясно одно. Необходимо поскорее уносить отсюда ноги и попытать счастье в другом месте. Понятия не имею где, но не здесь. Медленно отступаю от окна и собираюсь развернуться, но тут кто-то хватает меня со спины и зажимает рот широкой ладонью. Глаза расширяются от ужаса. Не могу даже дёрнуться. Рука нападающего крепко обнимает меня поперёк живота и прижимает к твёрдой груди. Не успеваю даже пискнуть, когда ухо касается горячее дыхание, и я скорее ощущаю, чем слышу тихое